Глава 11. Я узнала о её самоубийстве, когда мне позвонил Тим. Ко мне в гости приехал мой младший брат. Было воскресенье, так что мне не надо было идти в магазин на работу. Мне пришлось стоять и слушать, как Тим говорит мне, что Кирстен только что ушла. Я смотрела на своего младшего брата, по-настоящему любившего Кирстен. Он собирал модель спад 13 из бальсового дерева. Он знал, что звонит Тим. Но, конечно же, не знала, что теперь Кирстен, как и Джефф, мертва. Ты сильная, звучал голос Тима в моём ухе. Я знаю, ты выдержишь. Я видела, что к этому шло. Да. Он казался безразличным, но я знала, что у него разрывается сердце. Барбитураты, спросила я. Она приняла. Ах, они точно не знают. Она приняла их и засекла время, подождала, потом вошла и рассказала мне. а потом она упала. Я знал, что это было». Он добавил, «Завтра она должна была вернуться в Маунт-Сион. Ты позвонил?» «Приехала скорая помощь, и ее отвезли в больницу. Они сделали все возможное. Но дело в том, что максимальная доза была уже в организме, и то, что она приняла как передозировку». «Вот оно что. В этом случае промывание желудка не помогает, яд уже в организме. Не хочешь приехать сюда?» в Сан-Франциско, я был бы очень признателен. Со мной Харви. Мой младший брат поднял глаза. Я сказала ему, Кирстен умерла. А-а-а, кивнул он и через миг вернулся к своему самолету. Как в Вотсаке, подумала я. В точности концовка Вотсака. Примечание. Опера Альбана Берга под раме Георга Бюхнера. В финале оперы маленькому мальчику сообщают, что его мать мертва, но он не понимает смысла слов и продолжает играть в лошадку. Конец примечания. Вот она я, интеллектуал из Беркли, рассматривающая все в переводе на культуру, оперы, романы, оратории и поэмы, не говоря уже о пьесах. «Ду дай намутер из тот». Примечания. «Ты, мать твоя мертва», с немецкого. Конец примечания. А ребенок Мария отвечает. Но-но, прыг-прыг, -но, прыг-прыг. Я сломаю твою игрушку, подумала я, если ты будешь продолжать в том же духе. Маленький мальчик собирает модель самолёта и не понимает. Двойной ужас и оба охватывают меня. Я приеду, сказала я Тиму, как только найду кого-нибудь посидеть с Харви. Ты можешь взять его с собой. Нет, я машинально покачала головой. Я попросила соседку присмотреть захарви остаток дня, и вскоре была на пути в Сан-Франциско, переезжая на своей Хонде по мосту Бэй-бридж. А слова из оперы Берга всё ещё навязчиво звучали у меня в голове. Охотника жизнь весела, охота всем доступна, охотником будь я, вот это был бы я. То есть, сказала я себе, слова Георга Бюхнера, он ведь написал эту чертовщину. Я вела машиной и плакала. Моё лицо застилали слёзы. Я включила радио и нажимала кнопку за кнопкой, перебирая станцию за станцией. На канале рок-музыки я поймала старую песню Сантаны и включила громкость на полную мощность. Музыка заполнила мой маленький автомобиль, и я закричала: "Я слышала: ты, мать твоя мертва". Я чуть не врезалась в огромный американский автомобиль. Мне пришлось перестроиться в ряд правее. "Помедленней", сказала я себе. Ёб твою, подумала я. Двух смертей уже достаточно. Хочешь стать третьей? Тогда продолжай вести так, как ведёшь сейчас. Трое плюс люди из другой машины. И затем я вспомнила Била, психа Била Лундберга, на данный момент где-то на свободе. Позвонил ли ему Тим? Ему должна позвонить я, сказала я себе. Бедный, несчастный, ёбнутый ты, сукин сын. сказала я про себя, вспоминая била и его мягкое толстенькое лицо, ту атмосферу свежести, что витала вокруг него, подобно запаху свежего клевера, вокруг него, его дурацких штанов и дурацкого вида, как у коровы, довольно коровы. Почтовое отделение ожидает ещё один раунд битья стёкол, осознала я. Он пойдёт туда и примётся бить огромные витрины голыми кулаками, пока кровь не зальёт ему руки. а потом его снова упекут либо в одно место, либо в другое, неважно куда, потому что сам он не видит разницы. «Как она смогла так его доконать?» — спросила я себя. «Какая злоба! Какая страшная жестокость ко всем нам!» Она действительно ненавидела нас. Это наказание нам. Я всегда буду считать себя виновной. Тим всегда будет считать себя виновным. И Билл тоже. И, конечно же, никто из нас не виноват. И всё-таки, в известном смысле, виноваты все мы, но как бы то ни было, это не имеет никакого отношения после свершившегося к несущественному, теоретическому и пустому, совершенно пустому, как бесконечная пустота величайшему небытию Бога. Где-то в Отцеке есть строчка, которая приблизительно переводится как мир ужасен. Да, сказала я себе, мчась по Bay Bridge, совершенно насрав на скорость, здесь итог всему Это высшее искусство. Мир ужасен. В этих то словах всё и заключается. За это мы и платим композиторам, художникам и великим писателям, чтобы они рассказывали нам это, постигая это. Они зарабатывают себе на жизнь. Какое мастерское, острое понимание, какая проникающая прозорливость. Крыса из водосточной канавы могла бы сказать вам то же самое, умея она разговаривать. Если бы крысы умели разговаривать, я бы делала всё, что они говорят. Я знала чернокожую девушку. У неё были не крысы. Крысы это у меня, у неё, говорила она, были пауки вис. Если бы пауки умели разговаривать. Примечание. Вис сокращение латинского videlicet, то есть конец примечания. В тот раз на неё накатило, когда мы гуляли в парке Тилдена, и нам пришлось вести её домой. Невратичная леди замужем за белым, как же её звали? Единственная в Беркли. Vis сокращённая форма Visigoths. Вестготы, доблестные готы. Visitation посещение, как посещение мёртвых с того света. Вот та старуха действительно несёт за это вину. Если уж кто-то и несёт, то именно она. Но это убийство спартанских гонцов, и теперь я проделываю это сама после всех своих предупреждений. Внимание, это леди чокнутая. Прочь с моей дороги. Да ебать вас всех на хрен, всех вас в ваших чистеньких больших тачках. Я подумала, война, твои границы знаю. Здесь деспот, смерть твой ужас меркнет. Тиранов лишь врагом считаю, но добродетели друг верный. И затем повторяется снова: здесь деспот, смерть Это великолепное название, не пародия, поэтому оно и было принято. Тим выбрал мой заголовок и, конечно же, в своей обычной дурацкой манере не потрудился или же забыл сказать ей об этом. Точнее, сказал, что это он придумал его. Наверное, он так и думает. Все ценные идеи в истории человечества были выдвинуты Тимоти Арчером. Он создал модель гелиоцентрической солнечной системы. У нас до сих пор была бы геоцентрическая. Не азоботьте он этим. Где заканчивается епископ Арчер и начинается Бог? Хороший вопрос. Спроси его, и он ответит приведётся тот исконик. Ничто в этом мире не вечно, всё накрывается жопой, подумала я. Вот как надо было это выразить. Предложу тему для надгробия Кирстен. Преподававшая в норвежской школе шведская кретинка. Я сказала ей миллион гадостей под видом устью игры. Ее мозг записывал их и проигрывал ей поздними вечерами, когда она не могла заснуть, а Тим дремал. Она не могла заснуть и принимала все больше и больше депрессантов, этих барбитуратов, которые и угробили ее. Мы знали, что этим и кончится. Единственный вопрос заключался в том, будет ли это несчастный случай или же умышленная передозировка, как будто есть какая-то разница. По договоренности я должна была встретиться с Тимом в квартире в Злачном квартале и потом отправиться с ним в Собор Божественной Благодати. Я ожидала, что он будет с заплаканными глазами и обезумевшим от горя. Однако, к моему удивлению, Тим выглядел сильнее, собраннее и даже в буквальном смысле выше, нежели я видела его когда-либо прежде. Обняв меня, он сказал, «Мне предстоит жестокая драка с этого момента». «Ты имеешь в виду скандал?» Наверное, в газетах и новостях поднимется шум. Я уничтожил часть её предсмертной записки. У полиции только то, что осталось. Они были здесь. Возможно, они ещё вернутся. Да, у меня есть некоторое влияние, но новости я заткнуть не смогу. Всё, на что я могу надеяться, так это удерживать ситуацию в области догадок. А что было в записке? В той части, что я уничтожил? Не помню, это уже в прошлом. Это касалось нас, её чувств ко мне. У меня не было выбора. Не сомневаюсь, в том, что это было самоубийство, нет никаких сомнений. Мотив, конечно же, её страх, что у неё снова рак. Я не в курсе, что она была барбитуратовой наркоманкой. Ты так и говоришь о ней, наркоманка? Конечно, это бесспорно. И когда ты узнал? Когда познакомился с ней? Когда в первый раз увидел, как она их принимает? Ты знала? Да, призналась я. Я знала. Садись, я принесу кофе. Он пошёл на кухню. Я автоматически села на знакомый диван, гадая, можно ли найти где-нибудь в квартире сигареты. Как тебе сделать кофе? спросил Тим, стоя в дверях кухни. Не помню, да неважно. Может, лучше выпьешь? Нет, покачал я головой. Ты понимаешь, что это подтверждает, что Рэйчел Гаррет была права. Я знаю. Джеф хотел предупредить её, предупредить Кирстен. «Получается так, и я умру следующим». Я подняла на него глаза. Так сказал Джефф. «Не сомневаюсь. Будет жестокая драка, но я выиграю. Я не собираюсь следовать за ними, следовать за Джеффом и Кирстен». Его голос звенел от суровости и негодования. «Христос затем и пришел в наш мир, чтобы спасти человека от подобного рода детерминизма, этого правила, что будущее нельзя изменить». Надеюсь, что так. Моя надежда во Иисусе Христе. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». От Иоанна, глава 12, стих 36. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». От Иоанна, 14-я, 1. «Благословен грядный во имя Господне». От Матфея, 23-й, 39. «Тяжело дыша?» Его большая грудь вздымалась и опускалась. Тим пристально посмотрел на меня и, направив на меня перст, провозгласил: "Я не собираюсь идти тем же путём, Энджел. Они оба сделали это умышленно, но я никогда так не поступлю. Я никогда не пойду, как ягнёнок на убой". "Слава тебе, Господи", подумала я. "Ты будешь бороться". Пророчество это или нет? Даже если бы Рейчел была самой сивилой, даже тогда я не пошёл на это с готовностью как тупое животное, не предложил бы себя в жертву, чтобы мне перерезали глотку. Его глаза пылали огнём. Иногда я видела его таким в соборе, когда он читал проповедь. Этот Тим Арчер говорил с полномочиями, которыми его наделил сам апостол Пётр. По апостольской преемственности непрепрерванной в епископальной церкви Когда мы ехали в собор Божественной благодати на моей Хонде, Тим сказал мне: "Я понимаю, что сам опускаюсь до судьбы Валенштейна, подлаживаясь под астрологию, составляю гороскопы". Ты имеешь в виду доктора Гард? Да, её и доктора Мейсона. Никакие они не доктора. Это был не Джефф. Он не возвращался с того света. Нет в этом правды. Глупость, как сказал этот бедный мальчик, её сын О, боже, я не позвонил её сыну. Я скажу ему. Это его добьёт. А может и нет. Может он сильнее, чем мы думаем. Он видел нас сквозь весь этот бред о возвращении Джеффа. Если ты болен шизофренией, то не можешь не говорить правду. Тогда шизофренией должно болеть больше людей. Что это? История с новым платьем короля? Ты ведь тоже знала, но не говорила. Дело здесь не в знании. Здесь дело заключается в значимости. Но ты никогда не верила в это. Не уверена, ответила я через некоторое время. Кирстон мертва, потому что мы поверили в чушь, оба. А верили мы, потому что хотели верить. Теперь у меня нет этого мотива. Полагаю, нет. Если бы мы посмотрели в глаза суровой правде, Кирстон сейчас была бы жива. Я могу лишь надеяться, что положу этому конец здесь и сейчас. И последую за ней позже. Гаррет и Мэйсон могли догадаться, что Кирстен больна. Они злоупотребили больной, сбитой с толку женщиной, и теперь она мертва. Я считаю их виновными». Он помолчал какое-то время и затем сказал. «Я пытался заставить Кирстен обратиться в клинику для наркоманов. Здесь, в Сан-Франциско, у меня есть несколько друзей, занимающихся этим. Я хорошо знал о ее зависимости и знал, что ей могут помочь только профессионалы. Мне пришлось пройти через это самому, как ты знаешь, с алкоголем. Я ничего не ответила, просто вела машину. «Останавливать издание книги слишком поздно», — продолжил Тим. «Разве ты не можешь позвонить редактору и...» «Теперь это их собственность». «Но они весьма почтенное издательство». Они послушаются тебя, если ты велишь им отказаться от книги. Они уже разослали рекламные предпубликационные материалы. Через них распространяются переплетённые гранки и ксерокопии рукописи. Что я сделаю? тем задумался. Я напишу другую книгу. В ней будет рассказываться о смерти Кирстон и моей переоценке оккультного. Это будет для меня лучше всего. Я думаю, тебе следует отозвать здесь деспат смерть. Однако он уже принял решение. Он энергично покачал головой. Нет, пускай всё идёт так, как запланировано. У меня годы опыта с подобными делами. Нужно примириться с глупостью, моей собственной, имею я в виду, конечно же, и затем, примирившись с ней, начать её исправлять. Моя следующая книга и будет таким исправлением. Аванс был большой? Бросив на меня взгляд, Тимо ответил. Не очень, принимай во внимание потенциал сбыта. Десять тысяч при подписании контракта, еще десять тысяч, когда я предоставил им законченную рукопись, и еще десять тысяч, когда книга будет издана. Тридцать тысяч долларов — куча денег. Скорее, самому себе в раздумьях Тим сказал. «Думаю, я добавлю посвящение, посвящение Кирстен, ин мемориам, и немного напишу о своих чувствах к ней». Ты мог бы посвятить её им обоим, Джеффу и Кирстен, и написать: "Упоси, Господи, от такого". Очень подходяще. "Добавь меня и Била", попросила я. Если уж решил мы часть этого кино. Кино? Это выражение из Беркли. Вот только это не кино, это опера Альбана Берга "Вотцек". Они все там умирают, кроме маленького мальчика, скачущего на деревянной лошадке. Мне надо будет позвонить насчёт посвящения. Гранки уже в Нью-Йорке, исправленные. Это она их закончила, её работа. Да, ответил он рассеянно. А она правильно всё сделала. В конце концов, она плохо себя чувствовала. Полагаю, что правильно, я не просматривал их. Ты ведь собираешься провести мессу в память о ней в соборе Божественной благодати. Ах, да, это одна из причин, почему я думаю, тебе надо пригласить Kiss. Это группа, очень почитаемая рок-группа. Ты ведь когда-то хотел устроить рок-мессу. Ей нравились Кис. Сразу после Шанана. Тогда мы должны позвать Шанана, ответил Тим. Какое-то время мы снова ехали молча. Пати Смит Груп, вдруг сказала я. Можно мне задать тебе несколько вопросов о Кирстен? Я готова ответить на любой. Я хочу прочесть на службе стихи, которые ей нравились. Можешь мне назвать какие-нибудь? Он достал из кармана пиджака записную книжку и ручку с золотым пером. Он задал. Есть прекрасное стихотворение о змее Дэвида Лоуренса. Она любила его. Не проси меня прочесть его, сейчас я не смогу. Извини. Я закрыла глаза, стараясь не заплакать.